Глава третья, еще четверо. Эй, ты, а ну стоять! Прозвучал хриплый голос откуда-то сверху, а? Чего переспрашиваешь, глухая что ли? Мара была в весьма паршивом настроении. Ну, еще бы мало просто погибнуть страшной смертью во время взрыва гранаты так ей перепало еще и очнуться в новом теле и не сексопильной девушке-бойца, а старого деда, прихрамывающего на одну ногу. Какое уж тут позитивное настроение! По ощущениям сразу и не скажешь, что тебе за шестьдесят. Фантомные ощущения, перелетевшие с ее родного старого тела, того, что с сиськами было, а вот физические возможности удручали, Кости ныли, мышцы были слабые. Зато и плюс имелся. Вонял дед так, что его перегар любая тварь за километр чуяла. Мара уже успела проверить этот бесплатный бонус. Кикимара шестого уровня и паук-преследователь седьмого не стали тратить свое время и отправились искать другую добычу. Разобраться в произошедшем как-то не срослось. Погибла, воскресла, что тут думать? Бастион дал шанс, а подробности не важны. Маргарет открыла интерфейс и ворчливо произнесла вслух. Объект Семенович, старый алкаш 12 уровня, состояние здоровья 220 из 225, опасность средняя, варьируется по ситуации, авторитет переменный. Покопавшись в меню девушка, точнее уже дед. В общем, выяснилось, что способности у тела были следующие. «Довод, навык третьего уровня, позволял Семёнычу давить авторитетом того, с кем тот говорил. По итогу оппонент соглашался на любые требования. Поджигатель, навык пятого уровня». Дед мог собрать из чего угодно и всегда таскал с собой самопальные коктейли Молотова. Их можно было не только поджигать, но и употреблять и внутрь. Дед работал на любом топливе. Токсичный навык четвертого уровня. Все живое, чувствуя флюиды крепкого алкоголя, исходящие от деда, старается поскорее свалить в противоположную сторону. Любопытно было то, что слов активаторов дед почему-то не определил. Ну да ладно. С момента переселения в новое тело прошло всего-то минут пятнадцать. Очнулась Мара Семенович в каком-то подвале, заваленном пустыми бутылками и мусором. Дверь оказалась привалена чем-то тяжелым с другой стороны. Кое-как выбравшись, стало ясно, там было тело какого-то заросшего, одетого в обноски бомжа. Откуда он вообще в бастионе взялся? Впрочем, кого только в системе не было. Просто круги и сферы, в которых ранее вертелась Мара, исключали встречи с такими вот представителями низшей жизни. Выбравшись из подвала, Семёныч высунулся в окно и увидел девушку. Ну, или женщину. Со спины сложно было разобрать. Да еще и зрение было не очень. Внешность странная, невысокого роста в бесформенном военном камуфляже. На голове что-то вроде банданы, из-под которой торчали светлые волосы. Идентификатор гласил. Объект выдра. Партизанка 11 уровня. Состояние здоровья 199 из 199. Лояльность нейтральная. Чего надо, старый пердун? Выдра резко обернулась, и Мара Семенович, разглядев объект спереди, нервно сглотнула. Под слегка расстегнутым камуфляжем у партизанки явно было что-то пятого размера. А ведь совсем недавно и Маргарет называли сисястой. И вообще, из-за своих физических данных, Мара была популярной личностью среди группировки шакалов. Дед даже губу закусил, зачем-то ощупал свою тощую волосатую грудь, скрытую грязной рубашкой. «Ты чё, коза драная?» «Файт!» — вдруг выкрикнула выдра и нырнула за какую-то бочку, стоящую посреди двора. Семёныч и понять ничего не успел, как сверху что-то затрещало. тяжелая оконная рама фрамуги резко ухнула вниз, смачно долбанув деда по затылку. Старый охнул и поспешил убраться в помещение, при этом выхватив из-за пояса бутылку подготовленного молотого. «Швах!» Метко брошенная бутылка прилетела точно в бочку, разбившись от толстый металл. Тут же вспыхнула, выдра кубарем выкатилась из-за горящего укрытия, уже держа в руках револьвер. «Охренел, дед!» — крикнула девушка, выжимая спуск. «Выстрел! Выстрел!» Пули лишь выбили из рамы брызги опилок. На Маргарет вдруг накатило ощущение реальности. Оружие у деда при себе не оказалось, а пробежавшись взглядом по этажу, ничего полезного не подвернулось. И это нервировало. «Эй, сисястая, может, договоримся?» — крикнул Семёныч, приблизившись к окну. Выдра была где-то снаружи, и сражаться с ней желание как-то само собой испарилось. «Ну, давай!» Вдруг прилетело снаружи. «А как?» «Заходи ко мне. Оружия у меня нет!» — отозвалась Маргарет. «А коктейли? Я что, из ума выжила кидать их в помещении?» Повисла пауза. Семёныч вдруг осознал, что сказал о себе в женском лице, по привычке. И это не укрылось от выдры. «Дед, я не поняла, ты что, трансгендер?» «Слушай, тут такое дело, я и не дед вовсе!» Мара еще не успела обдумать все, а рот открылся сам собой. «Тут бастион! После смерти моей! Короче, меня перекинуло в другое тело, вот такие пироги!» Она и договорить не успела, как послышались торопливые шаги, и на входе показалась выдра. Вид у нее был ошарашенный. «А ну, повтори, что ты сказал, старый!» Потребовала партизанка. «Тело не мое!» Буркнул Семенович. «Я баба вообще-то!» «Как погибла?» Продолжала напирать выдра, не опуская револьвера. «Да урод один механический! С гранатомета жахнул!» Дед качнул головой в сторону. «Ну и всю мою группу!» «Мара, ты что ли?» Прищурилась выдра. «Чего?» Маргарет привстала прищурилась. «Я... белка?» «Ну!» — хмыкнула та, опустила ствол и неуверенно шагнула к деду и тут же отшатнулась. «Фу, мать твою! бабадет, чем от тебя так несет? Да это у меня способность!» Выдра, сморщив нос, рванула к Маре, попыталась ее обнять. баба ответил тем же. Получилась очень трогательная картина. «Разбежались». «Я смотрю, теперь тебя система буферами наградила», нахмурилась Мара, указав на круглые особенности под комбезом партизанки. Белка смутилась. «Ага, всегда такие хотела, да не повезло», выдра сияла. «И вообще, меня теперь все устраивает. Бастион в новое тело закинул хорошее. Я думаю, что в чем то он исполняет тайные желания». «Ага, то есть, следуя твоей логике», В душе я мечтала быть старой пьянью, возмущенно уточнила Мара, скривив морду. Белка расхохоталась, глядя на бывшую соперницу. Судьба коварна. Ой, все, обиделась та. Ладно, не злись. Попробуй еще сдохнуть, вдруг на этот раз повезет, ну и не подумаю. Мара, видимо, по привычке старого тела сняла с пояса бутылку и приложилась к горлышку. Ух, ядреная дрянь, это. Вряд ли система позволит помирать просто так. И знаешь что? Думаю, раз нам так повезло, то и остальные живы. Хан, Корсар, Кокос, Марк. Ну и этот механик, черт бы его побрал. Отвлеклись на него. А этот кип 101 взял, да и отработал всю нашу группу. Только представь, как Шмель обрадовался, когда системный лог о кончине всей нашей группы увидел, а? «Возможно, ты и права, подруга», – партизанка-белка согласно кивнула. «Ну а как мы остальных найдем? Нас могло раскидать по всему бастиону, по разным кругам и секторам. Не будем же мы каждого встречного опрашивать?» «Даже не знаю!» Выдра задумалась, а затем округлила глаза и радостно воскликнула. «О, пойдем со мной! Есть любопытная идея!» Я тут в одном из зданий видела кое-что интересное, и тебя туда точно пропустят. Ну, пойдем, не сцы, да и бутылки свои прихвати. Кокосу, можно сказать, повезло. Попал в тело молодого бойца, одного из патрульных шакалов. Это произошло внезапно. Казалось, вот только что была адская боль, развороченного взрывом тела, потухающее сознание... Оповещение системы о ликвидации, активация какого-то омикрона, а в следующее мгновение он открыл глаза, уже будучи в новом теле, которое оперативно предоставил сам Бастион. И черт возьми, ума и рассудительности интрудера не хватало, чтобы понять, рандомно это произошло или все-таки существовала какая-то хитрая закономерность. Очнулся он прямо в кузове внедорожника, стоя за пулеметом. Мгновенно сообразив, что ситуация нестандартная, он постарался вести себя так, как будто ничего не случилось, одновременно спешно анализируя обстановку и собственные ощущения. Патрульный джип куда-то направлялся, явно с каким-то срочным заданием. Определить это было несложно. Водитель гнал так, что джип то и дело три слоя подбрасывало – «Шакалы!» – проворчал Кокос, увидев идентификаторы сидящих в кабине противников. «Они-то считали его союзником, что было странно. От системы ведь не утаишь намерения, лояльность уж точно, хотя скрытых способностей, позволявших замаскировать тот или иной параметр, было полно. Одно из таких умений было ранее у самого интрудера, чем он не стеснялся пользоваться». Открыл собственный интерфейс и убедился, что его имя «Мёрзлый», а сам он старший стрелок, также принадлежащий группировке, против которой еще в старом теле развернул партизанскую деятельность. Прошло минуты четыре такой езды, как вдруг водитель, которого согласно идентификатору звали «Буйволом», внезапно дал по тормозам – Кокос в обличии мерзлого едва удержался, чтобы не расквасить нос и челюсть, обустановленный на крыше пикапа прожектор. «Эй!» — возмутился он, хлопнул ладонью по крыше. «Ты чё творишь?» В ответ какая-то возня внутри. Тишина. Кокос уже собирался наклониться и выяснить причину столь резкой остановки, но тут из ближайшей рощи выскочил мутант. «Да какой!» Здоровый, весом в полтонны, перемещался на мощных задних лапах, совершая грациозные прыжки. На уродливой голове, приплюснутой сверху, огромный рог. Снизу две пары рудиментарных лап, оканчивающихся когтями. Кошмарная пародия на хитрого динозавра. Кого только не породил бастион, руководствуясь только ему понятными алгоритмами. Идентификатор мута гласил «Субъект раптор, ринорептилоид рептилоид 16 уровня, состояние здоровья 600 из 620, опасность колоссальная». «Да твою мать!» – прорычал мерзлый, едва оценив степень угрозы. Тварь была более чем серьезной. В одиночку с такой справиться нереально, если у тебя самого не двадцатый уровень, а рядом не лежит модифицированный противотанковый гранатомет. Конечно, пулемет «Корт», установленный на треноги, был тоже серьезным аргументом. К тому же в кузове пикапа было еще несколько оружейных ящиков, в них могло быть что угодно – Кокос на мгновение замер, следя взглядом за мутантом. Тот тоже заметил пикап, прижался к земле, напрягся. Вдруг в кабине раздался шум лязг металла. Окно открылось, и интрудер заметил высунувшийся наружу ствол штурмового автомата с коллиматорным прицелом. Причем непростой ствол, явно собранный крафтерами на заказ. Противник это дело, естественно, заметил, сжался еще больше, а затем исчез. Натурально взял и растворился в воздухе, став практически невидимым. Кое-что можно было различить с огромным трудом, но расстояние сделало свое дело. «Хамелеон» — вырвалось у интрудера одновременно, — загрохотал автомат «Шакала». «Прошла от силы секунда». Кокос шустро схватился за пулемет, привел его в боевое положение и дал длинную очередь туда, где муд был всего пару секунд назад. Судя по тому, что фонтанчики пыли, выбитые пулями из земли, ни во что не попали, «Раптора» там уже не было. Чуйка била тревогу. Автоматчик «Шакал» с погонялом ведро продолжал бить из автомата по площади. Кокос лишь на мгновение моргнул, а когда прекратил стрельбу, чтобы отыскать цель, раздался страшный удар, душераздирающий звук сминаемого металла, скрип и ляск. Пикап едва не завалился на бок. Огромный острый рок под углом проткнул бронированную дверь, пригвоздив шакала с автоматом к сиденью. Даже через крышу, барахтающийся среди содержимого кузова мерзлый, краем глаза разглядел черный идентификатор. Джип трясся, дрожал. Рок-раптора застрял в броне, отчего то оказался в невыгодном положении. Он все еще был под маскировкой. Если присмотреться, то у правой двери металось какое-то полупрозрачное размытое пятно. Водительская дверь открылась, и наружу выкатился толстый мужик в каком-то странном механизированном костюме. Экзоскелет вырвалось у кокоса, который едва удержался, чтобы не вылететь. Буйвол, бросил взгляд на Мёрзлого, подскочил и жирными ручищами откинул крышку ближайшего ящика. Внутри оказался шестиствольный гранатомёт, обвешанный всякими дополнительными примочками. Сходу стандартную модель полицейского бульдога даже не узнать. Че встал? Отвлекай, урода!» — рявкнул Буйвол, хватая оружие. Его рожу перекосило от напряжения. Кокос судорожно выдохнул, вновь схватился за пулемет, потянул его влево, наклонил вниз, дал короткую очередь. Половина пуль ушла в молоко, половина попала в прочнейший череп, срикошетила, кость по прочности не уступала танковой броне. Феноменально! И как Бастион создает таких монстров, на которых законы физики и биологии просто не действуют? Кожа у Раптора тоже оказалась непростой. Вот прям только что активированное умение Мёрзлого позволяло оценивать прочность брони врага и шансы её пробития. И, видимо, неважно, органика это или нет. Правда, выяснил он это уже потом. И хотя интерфейс его подсказывал, куда можно стрелять, а куда без толку, интрудер не сразу просек, что и как. «Матч!» Вдруг крикнул тяжеловес-шакал, выскочил с другой стороны, одновременно наводя гранатомет на предполагаемое местонахождение мута. хлопнула, почти сразу же раздался выстрел. Мерзлый он же Кокос, словно в замедленной съемке, видел, как вылетевшая из ствола граната вошла в какой-то голубоватый пузырь, повисший перед буйволом, покрылась инием, а затем, резко ускорившись... Вошла в тело как раз материализовавшегося раптора. На мгновение повисла гробовая тишина. Глухо булькнуло. Раптора за долю секунды начала окутывать ледяным облаком, но процесс прекратился почти моментально. Граната вошла в защищенную плоть, пробила оледеневшую поверхность и взорвалась внутри. Кроваво-ледяные брызги разлетелись во все стороны. От мута остались только массивные ноги, оторванный череп со все еще застрявшим рогом в двери и кучка бесформенных потрохов. «Ха!» — довольно воскликнул буйвол, опуская ствол. «Допрыгался, урод!» Кокос стоял за пулеметом, затаив дыхание от увиденного. Он еще ни разу не видел ничего подобного — Комбинация глубоко модифицированного оружия и уникальной способности была просто потрясающей. «Эй, ты чё там, обделался, что ли?» Из-за развороченных останков «Раптора» показался недовольный шакал. «Чего не стрелял сразу?» «Да пулемет этот!» – спешно отбрехался мерзлый. «Ствол перегрелся!» «Врешь!» – нахмурился водила. «Так и скажи, что испугался!» Ты бы этого мута легко на расстоянии удержал. Двенадцатый калибр, каждый десятый патрон разрывной. А теперь по твоей вине краба продырявили. Ну и как мы теперь будем задачу выполнять?» «А какая у нас задача-то?» — подумал кокос, но вслух ничего не сказал, только плечами пожал. «Слышь, ты странный какой-то. Тебе что, по мозгам шарахнуло?» — напрягся шакал. «Ты хоть помнишь, откуда мы выехали?» Вдруг откуда-то издалека раздался громкий рев. Буйвол мгновенно обернулся на звук, вскинув гранатомет, а Кокос немедля вытащил из кобуры пистолет, снял с предохранителя и навел его на жирного союзника. — Далеко. Так что, откуда мы ехали? Когда тот обернулся, он с удивлением уставился на черное дуло пустынного ястреба. — Ты охренел, щенок! Шакал не договорил. Бах-бах-бах! Голова разлетелась, как переспелый арбуз. уцелила только нижняя половина вместе с зубами. «Щенок, это ты!» — небрежно выдохнул кокос, убирая пистолет. Он осмотрелся по сторонам, выбрался из кузова. Тело краба как раз рассыпалось в прах, и идентификатор рассеялся в воздухе. Добра в кабине хватало, гранаты, пистолеты, даже пара дробовиков. Ребята серьезные, и какая у них была цель, теперь не узнаешь. Вроде с виду обычные патрульные, таких в окрестностях цитадели разъезжало около полусотни. Вот только количество прокачанного оружия в ящиках поражало. Уж не его ли они куда-то везли? Прыгнув за руль, Кокос первым делом проверил рацию. Все работало, но эфир молчал. Сонно почувствовав, что ему просто необходимо это сделать, он пробежался по доступным частотам и услышал кое-что интересное. «Внимание!» — говорит Маргарет. «Всем, кто выжил в схватке со 101-м Кибом собраться в секторе прорванного барьера r 12 у вас есть 24 часа». «Любой, не имеющий отношения к хану, корсару и белке, будет уничтожен. Повторяю, собраться в секторе Р-12, второй круг. Барьер, у вас есть 24 часа». и хорошая девочка!» — похвалил Кокос Мару, уловив скрытый смысл передачи сообщения. «Все по делу, да и понятно будет только тем, кто в курсе». И лишнего не сказала, и дала понять, что посторонних там не ждут. Никто в здравом уме, тем более после гона, просто не сунется на барьер. Помозговав и взвесив все «за» и «против», он пришел к выводу, что тот самый протокол «Омикрон», запущенный «Бастионом», дал новое тело и другим членам команды, а значит, осталось только всех собрать. Мара хорошо придумала общий открытый канал связи. Сверившись с картой, Кокос довольно точно определил свое местонахождение и затем проверил доставшееся ему снаряжение шакалов. Не побрезгал даже вытряхнуть из экзоскелета черный прах буйвола, влезть в него самому, благо костюм позволял подгонять размеры, хотя и ограничено. Оперативно заняв место водителя, Кокос выдвинулся к намеченной точке, а заодно, ознакомившись с интерфейсом и списком доступных способностей, случайно отыскал ранее невозможную функцию смены имени.